Глава 13. Мне оказалось, я лечу. Настолько мягким был матрас в моей комнате. Полумрак, ненавязчиво намекал, что до пробуждения ещё есть время, что можно подольше понежиться. Не только спустя несколько минут сладкой неги, до меня дошло два странных факта. Во-первых, как я оказалась в своей комнате, когда последнее, что я помню, сказка про волшебника из изумрудного города, и во-вторых, Окна зашторины. И сквозь узкую щель пробивается яркий солнечный луч. Чёрт. Вскочила с кровати как ошпаренная. В голове вспыхивали образы того, как близнецы разобрали весь дом на мелкие кусочки, почему-то не тронув мою комнату. В коридоре царила подозрительная тишина. Забежав в покои принцессы и её рыцаря, я обратила внимание на царивший там хаос: подушки и одеяла стянуты с постели на пол. Поверх них разложены игрушки. В клетке у попугая мягкий плюшевый медведь, на которого тот недоверчиво косится. Чёрт, чёрт! Метнулась к лестнице и почти слетела вниз. С кухни раздавалась, бряцанья посуды, и я, недолго думая, побежала туда. Резко распахнула дверь и... Чёрт, чёрт, чёрт! Хаос! Теперь я знаю, как он выглядит. Мука, рассыпанная по полу столешницам и, кажется, даже попавшая на люстру. Где-то смятые комочки чего-то желтоватого, похожего на тесто. Огромное количество измазанного в разной съестной дряни посуды. И совершенно довольные Марк и София. И Кирилл Евгеньевич в центре всего Бедлама. Вот его я последним ожидала увидеть на этом празднике беспорядка. Я проспала. Убита пробормотала я, виновата глядя на Кирилла Евгеньевича. Проспали? Они понимающе вскинубровя. У вас же сегодня выходной, воскресенье. Выходной? Я была настолько обескуражена тем фактом, что мне, оказывается, полагается выходной, что она несколько секунд даже, как говорится, зависла. Ну да, я же не изверг, чтобы оставлять няню без выходных. А мы тут о ладушки делаем, радостно сообщила София. С яблоками также воодушевлённо вторил ей Марк. «И как? Получается?» Ещё раз обвела когда-то чистую, почти вылизанную кухню взглядом. «Но папа Кирилл сказал, что первый оладушек всегда комом», — задумчиво произнесла девочка. «И десятый тоже». Мальчик снова подхватил настроение сестры. Я с любопытством заглянула в тазик, куда так заинтересованно заглядывала София и мысленно хихикнула. «С дюжину комочков разной степени обугленности». Даже странно, что я не проснулась от наверняка едкого аромата гаря. И как? Вкусно? снова спросила я. Я не повар, в разговор вмешался шеф, даже плечами пожал. Но что-то у нас явно не получается. Может, вы нам поможете? Да, да, Лена, давай вместе, поддержали его дети. Итак, граждане повара, я заговорила наигранным менторским тоном. Знаете, Какой первый и самый главный секрет успешного приготовления блюд? Какой? заинтересовался Марк. Чистая кухня. назидательно махнула поварёшкой, мысленно отмечая, как с неё капнуло на пол тестом. Потому первым делом её надо хорошенько отмыть. Где тряпки и вёдра, знаете? Дети недоумённо переглянулись. Это мы убирать будем, уточнила Софи. А кто? Она огляделась, словно в поиске желающих. Мы никогда не убирались, протянул Марк, обводя кухню уже более осмысленным взглядом. Ага, свинячить, свинячили, а как убираться, не знают. По-хорошему, ещё бы и Кирилла Евгеньевича подредить, наводить порядке, но это скорее всего будет верхом наглости. Елена права. На мгновение я даже не поняла, чему удивилась больше: тому, что моё имя использовалась без участия или тому, что оказалась права. Потому шагом марш за мной, за вёдрами и тряпками. Я не свержалась, хихикнула. Начальник предстал передо мной в неожиданном ракурсе, в заляпанном фартуке Тамары Ивановны, с мукой на лбу и неожиданно довольный, с лица будто бы стёрли привычную ему угрюмость. А вы бы, Елена, насмешливый тон вернулся к нему слишком быстро. «Хотя бы умылись?» Он с яхицей прошёлся по моему лицу взглядом. «Ой! А ещё ты вчера храпела!» громогласно заявила Софи, проходя мимо меня. Сказанное доходило медленно. Зато потом попало точно в цель. Яркий румянец прилил к щекам, а следом расползся по всему лицу. Я заснула во время сказки. «Но как?» «Кирилл Евгеньевич!» Пользуясь тем, что дети ускакали вперёд, я тронула шефа за край рубашки и осторожно спросила, хотя не была уверена, что готова к ответу. Скажите, пожалуйста, а как я оказалась в комнате? В комнате? Сделал вид, что не понял вопроса, зато потом протянул: "А, в комнате я вас проводил". Проводили? Отнёс. Спокойно пояснил Кирилл Евгеньевич: Но вы спали, как убитая. Ни Софии, ни Марку не удалось вас разбудить. А я невнятно пробормотала и только потом нашлась. Спасибо. Как только дети во главе с Кириллом Евгеньевичем скрылись в подсобке, я направилась наверх, искренне полагая, хуже не будет. Залезла в горячий душ и задумалась. Что-то не давало покоя, но я никак не могла понять, что именно. Странное чувство, вызывающее прилив краски к лицу, щемящее сердце. Может, я и правда заработалась. И выходной был бы, кстати. Может, стоит выбраться в город, встретиться с друзьями. Насухо вытеревшись полотенцем и подсушив корни волос, заплела косо, оделась и направилась вниз. Уже из лестницы слышалось смех и повизгивание. Неужели между отцом и детьми наконец всё окончательно наладилось? толкнула дверь в кухню и поняла, что хуже могло быть не ещё как. На полу разлитые лужи вперемешку с комьями теста, размазанная по всем поверхностям мука. Марк, важно вышагивающий по всему этому бедламу, размахивал шваброй, с которой капала вода. Софи окунала тряпку в ведро и, не выжимая, с громким шлепком приземляла её на пол. Кирилл Евгеньевич Честным образом пытался вымыть столешницу и плиту, но получалось у него нехти. Так, товарищи повара, кажется, с уборкой вам как-то не очень везёт. Громко произнесла я, окидывая кухню строгим взглядом. Готовы поступить под моё командование? Уже через несколько минут работа закипела по-новой. Марку я вручила швабру со шкрябком и приказала собрать всю воду и грязь в одном месте. Софи Поступило важное задание составить посуду в посудомойку, предварительно освободив от еды. Кириллу Евгеньевичу ничего говорить не стало. Взрослый мальчик сам разберётся. Да и мне было немного боязно полноценно задействовать его в уборке. Начальник как-никак. А я что, не в вашем отряде? Через несколько минут уточнил он, когда я с тряпкой и моющими средствами подошла к столешнице. В смысле, Я сделала вид, что не поняла. Почему мне вы не дали задание? Он подозрительно сощурился. Да, почему? Папа Кирилл тоже мусорил, вмешалась София. А папа Кирилл тогда будет мыть плиту, нашлась я, и потом, когда дети отвлеклись, шёпотом добавила. Мне не очень удобно выдавать вам указания. Вы всё же начальник. А у вас сегодня выходной. Так же шепотом ответил он. «Так что можете смело выдавать мне указания, а вот придерживаться им или нет — решать уже мне». Я кивнула. Но лишь потому, что добавить мне оказалось нечего. Ответ Кирилла Евгеньевича обескуражил. Он никак не вязался с образом прошлого начальника, сдержанного, несколько суховатого во фразах, резкого по отношению к ряду рабочих вопросов. Может, у него сегодня тоже выходной, и он избавился от маски делового брутального мужчины. Я водила тряпкой по столешнице, собирая вязкую жижу, разлитую по ней. Кирилл Евгеньевич закончил с относительно чистой плитой и перешёл к столешнице. Он стоял совсем рядом, и это сбивало с мысли. Его движения, резкие, порывистые, не совсем то, что может помочь уборке. В какой-то момент Наши локти столкнулись, и я отпрыгнула от него как ошпаренная, испуганно глянула. Кажется, даже внимания не обратил. Да что со мной происходит? "Я закончил", гордо выдал Марк. "Чудесный день. Впервые за долгое время я чувствовал себя так спокойно и умиротворённо, даже по-семейному". С утра зашёл в детскую и отметил, что дети уже встали и довольно тихо играют в комнате, разложив по полу постельное бельё и игрушки. Хотя в первые дни они бы с громкими улюлюканиями помчались вниз, перебудив весь дом. А теперь, а чего-то мне казалось, что это всё хорошее влияние Лены. Ну что, повара, идём готовить, предложил я. Дети согласились. И если первые 10 минут чувствовали себя со мной довольно напряжённо, то потом расслабились и получали удовольствие от самого процесса. Выходило у нас довольно хреново. Если бы Тамара Ивановна зашла на кухню, её наверняка бы хватил удар. Интересно, а как бы отреагировала Лена? Я начал ловить себе на мысли, что часто думаю о ней. А когда вчера взял её на руки, почувствовал чуть сладковатый запах. Ощутил давно забытое чувство внизу живота, забытое ещё, кажется, в подростковом возрасте, в период спермотоксикоза и пубертата. Мне было сложно просто положить даже не проснувшуюся девушку на постель и уйти. Но я справился, предварительно накинув на неё одеяло и зашторив окна. Кажется, мои серванцы её порядком выматывали. Хотя сегодня она все так же бодра и весела, а не спешит воспользоваться законным выходным. Вместо этого зачем-то начала помогать нам убираться. Глупая. Ведь я мог просто вызвать срочную клининг-службу после того, как мы с близнецами закончим. Или наоборот. Она права и подобными мерами пытается привить Марку и Соне ответственность за свои поступки. Да и мне. Чего уж тут. Закончив с плитой, я перебрался к столешнице, у которой стояла задумчивая Лена. Хотел спросить, планирует ли она сегодня выбираться в город, вызвать ли для неё водителя, уже повернулся, как наши локти соприкоснулись. Всего ничего, я и значения не придал бы, если бы девушка испуганно не отшатнулась. Боится меня? Или после того Борова с кафедры относится так ко всем мужчинам, особенно тем, что в возрасте Это задело самолюбие. Обычно девушки не так реагируют на моё присутствие. Нет. Мне определённо точно нужно сделать звонок. Анжела или Кристина? Или От размышлений отвлёк громкий звонок с телефона. Кому я там понадобился? Говорил же, в это воскресенье меня нет ни для кого. Взял в руки телефон, номер неизвестен. Интересно. Алло? ответил Кирюсик. Голос, которого я бы никогда не хотел слышать. Как твои дела? Как мои, мам, попусики? Я молчал. Отвечать не хотелось. Вместо этого я просто наблюдал за детьми. Соня старательно высунув язык, разбиралась с посудой, пыталась затолкать глубокую плошку в посудомойку. Марк старался сгрудить всё, что собрал с пола в совок. Но не успевал донести до мусорного пакета и начинал заново. Елена протирала шкафы, чего-то негромко советуя Марку. Кирюсик. А кликнула меня Ирина. С моими детьми всё замечательно. Рад, если тебя это ещё интересует. Бу-бу-бу, какие мы злые, хрипло засмеялась Ирина по ту сторону трубки. Я просто хотела сказать, что примерно через месяц возвращаюсь в столицу. Наберу за день, чтобы у Марка и Софи были собранные вещи. Я поморщился и положил трубку, просто нажал на кнопку отбоя. И теперь я уверен совершенно точно. Отдавать детей обратно Ирине я не намерен.